Канга невыносимо добила на истерзанные плечи. Когда в замочной скважине заскрипела, осторожно, испытывающе, словно змейка со стальной чешуей скользнула в незнакомый лаз, монах даже не шевельнулся. Он сидел у стены, скрестив ноги. Исхудавший, прямой, неподвижный, и постороннему взгляду трудно было определить, дышит он или уже давно покинул сей приют скорбей. Лицо, вырубленный из угловатого куска дерева неизвестной породы, оставалось отрешенно равнодушным, и холод сырой стены поглаживал зябкими ладонями спину, обласканную ботагом. Назойливая змейка с легким скрежетом продолжал исследование замка, покусывая металлические внутренности острыми зубками, выгрызая крупицы неподатливой плоти, заставляя сыпаться мельчайшие частицы. Язычок жала, на миг показался в дверной щели и тут же выскользнул, а с той стороны донеслось слабое погромыхивание. Так отзывается гром из-за горного хребта, когда грозой еще даже не пахнет, и только сухие зарницы изредка пробегают по безмятежному небосводу. Дверь открылась без скрипа. Змееныш спрятал инструмент обратно в мешок и неожиданно для самого себя вспомнил свое первое дело — Тогда ему поручили тайно выкрасть из областной темницы Линь-Аня знаменитого гадальщика по прозвищу Бирюзовый Дин. Гадальщик прогневал местного правителя уезда. Напорочил ему неприятности по службе, и те не замедлили проявиться. В результате чего Дин был ложно обвинен в краже чужой жены и брошен за решетку. К несчастью, в Линь-Ань почти сразу же приехал столичный цензор, как продолжение служебных неприятностей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 просто сказал цай пошли. Угольно-черные глаза монаха раскрылись и спокойно оглядели стоявшего напротив змееныша с ног до головы. Если вначале у цая и были сомнения насчет того, что монах узнает его в новом обличье, то теперь они развеялись полностью. «Зачем ты это делаешь?» негромко спросил преподобный Банни. Спросил с интересом, не торопясь, как если бы увидел на дороге малыша